Книга четвертая. Дом Горбо. Глава первая. Номер 50-52. Сорок лет тому назад любитель отдаленных прогулок, отважившийся пройти по глухим местам мимо больницы Сальпетриер и подняться по бульвару до итальянской заставы, очутился бы в той местности, где, казалось, кончался Париж. Эту местность нельзя было назвать ни пустыней, так как здесь встречались прохожие, ни деревней, так как были дома и улицы, ни городом, потому что на улицах, как на больших дорогах, тянулись колеи, заросшие травой. Что же это было? Это был бульвар большого города, парижская улица, более дикая ночью, чем лес, более мрачная днём, чем кладбище. Это был старый квартал конного рынка. Если прохожий обойдёт ветхие стены этого рынка и, оставив направо двор, обнесённый высокой оградой и пройдёт улицу Птибангье и огороженное место, заваленное стройвым лесом брёвнами, кучами стружек и щепок, то он очутится на углу малоизвестной улицы Винсент Марсель. Там, недалеко от завода, между двумя садовыми оградами находилось в то время каменное строение. На первый взгляд, казавшееся маленьким, как хижина, но в действительности обширное, как церковь. Оно выходило фасадом на боковую дорогу, от той казалось маленьким, остальная часть его была как бы скрыта. На улицу глядело только окно и маленькая дверь. Бросалась в глаза следующая подробность. Входная дверь строения была похожа на дверь чулана, а окно Если бы оно было сделано в тёсаный камень, а не в песчаник, могло бы быть украшением большого дома. Дверь состояла из нескольких досок, изъеденных червями, и кое-как соединённых перекладинами, напоминающими не оттёсанные горбыли. Она вела на крутую лестницу с высокими ступенями, грязными, покрытыми густым слоем пыли и обсыпавшейся штукатурки. Прорезь стены над дверью был заделан дощечкой. В середине которой было вырезано нечто вроде треугольного слухового окна или форточки. На внутренней стороне двери касалась цифра 52, нарисованная кистью, обмакнутой в чернила, а снаружи над дверью той же кистью была начерчена цифра 50. Прохожий невольно приходил в недоумение: где же он находится? Над дверью указан номер 50, а внутри 52. Угольная форточка была завешена грязными запылёнными тряпками, заменившими занавески. Окно было большое, высокое, с решётчатыми ставнями и квадратными стёклами, но в стёклах было много повреждений, заделанных бумагой, а ставни, разбитые и расшатанные, больше угрожали прохожим, чем защищали обитателей дома. Лестница вела в обширное помещение, похожее на сарай, но превращённое в жилище. Внутри всего строения проходил коридор, похожий на трубу. На правой и на левой от него были расположены каморки различной величины, не слишком пригодные для жилья и скорее напоминающие лавки, чем комнаты. Окна выходили на пустырь. Всё здесь было темно, грустно, мрачно, неприветливо. Сквозь многочисленные щели дверей и крыши проникал холодный северный ветер. Интересную и живописную подробность этого жилища составляли пауки непомерной величины. Боковое окно, выходившее на бульвар налево от входной двери, было заделано и образовало квадратную каменную нишу, в которую дети набросали камешков. Почтольёна называли эту лачугу номером 5052, но в квартале она получила название Дом Горбо по имени старого владельца. Напротив номера 5052, между деревьями бульвара рос высокий вяз, на три четверти засохший, а у вяза начиналась улица Гублинов, без домов, немощёная, обсаженная чахлыми деревьями, зеленеющая или грязная в зависимости от времени года и упиравшаяся в городскую стену. При наступлении ночи, особенно зимой, в час, когда ночной ветер срывает с вязу последние пожелтевшие листья, когда мрак глубок, Не видно звезд, и луна только изредка появляется между туч, гонимых ветром. Этот бульвар поистине ужасен. Невольно представляется, что кругом засады. Все неясные очертания кажутся подозрительными, а длинные просветы между деревьями принимают вид провалов. Днем все здесь было безобразно, вечером мрачно, ночью зловеще. Глава вторая. Гнездо для филина с малиновкой. Перед этим домом остановился Жан Вальжан. Подобно дикой птице, он выбрал это пустынное место, чтобы здесь устроить своё гнездо. Он порылся в кармане жилета, вынул нечто вроде отмычки, открыл дверь, вошёл, тщательно запер её и затем поднялся по лестнице с казеттой на руках. Наверху лестница он достал из кармана второй ключ и отворил им другую дверь. Комната, в которую он вошёл и тотчас запер за собою, была довольно просторным чуланом. Вся обстановка его состояла из матраца, положенного прямо на пол стола и нескольких стульев. В углу виднелась ещё не погасшая печь, полная горячих углей. Уличный фонарь слабо освещал это бедное жилище. В глубине за перегородкой стояла детская кроватка. Жан Вальжан отнёс девочку туда и бережно уложил её, не разбудив. Затем он высек огонь и зажёг свечу. Всё было приготовлено на столе. После этого он, как и накануне, принялся любоваться ребёнком. Его взгляд был полон умиления и доброты. Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ручку девочки. 9 месяцев тому назад он так же целовал руку её матери. уснувшей навеки. Такое же мучительное, острое, почти благоговейное чувство, как и тогда, наполнило его сердце. Он опустился на колени у постели Казеты. День уже наступил, а девочка всё ещё спала. Бледный луч декабрьского солнца проник в каморку сквозь переплёт окна и бросил на потолок несколько полос света и тени. Тяжело нагруженная тележка каменщика, проезжая по шоссе бульвара, наделала столько шума, что всё в доме задрожало. Дас удараня, закричала Казета, внезапно просыпаясь. Она соскочила с постели, ещё не вполне открыв глаза, протянула руки в угол. Господи, где же моя метла? воскликнула она. Раскрыв глаза, она увидела улыбающееся лицо Жана Вальжана. Так это правда? проговорила девочка. Здравствуйте, сударь. Дети быстро свыкаются с радостью и светом, так как они сами радость и свет. Увидев куклу Катрину возле своей постели, Казетта тут же принялась играть с ней, закидывая Жана Вальжана вопросами: где она находится, велик ли Париж, где живёт тётка Тонардье, далеко ли отсюда, не приедет ли она? И наконец воскликнула: Как здесь хорошо! Канура была отвратительна, но в ней Казетта чувствовала себя свободной. Не нужно ли здесь подмести, спросила она. Играй, отвечал Жан Вальжан. Так прошёл день. Казетта ничего не понимала и ни о чём не беспокоилась. Её куклы и этого человека ей было совершенно достаточно для счастья. Глава 3 Два несчастья, соединяясь, дают счастье. На следующее утро Жан Вальжан с рассвета уже стоял у постели Казетты. Он смотрел, как она просыпается. Что-то входило в его душу. Жан Вальжан никогда никого не любил. С 25 лет он был совершенно одиноким на свете. Он никогда не был ни отцом, ни любовником, ни мужем. недруга. На каторге он был зол, мрачен, целомудрен, невежествен и жесток. В сердце этого старого каторжника было много девственного, а о своей сестре и её детях он сохранил только смутные воспоминания, которые с годами совсем побледнело. Он долго пытался их найти, но эти попытки окончились неудачей, и он их оставил. Такова человеческая природа. Если в молодости у него и были другие привязанности, то они давно прошли без следа. Когда Жан-Вальжан встретил Казету, освободил её и взял с собой, он почувствовал, что всё в нём перевернулось. Вся нежность, вся способность любить, которые ещё сохранились в его сердце, теперь проснулись и обратились на этого ребёнка. Он весь дрожал от радости, подходя к постели, на которой она спала. Он сам не знал, как объяснить свое волнение. Движение сердца, начинающего любить, полны таинственности. Бедное старое сердце, еще совсем юное. Но так как ему было пятьдесят пять лет, а газете восемь, то вся его любовь, сосредоточенная на ней, напоминала как бы тихое мерцание. Так прошли первые дни. в каком-то ослеплении. Казетта также сама того не замечая становилась другой. Мать оставила её совсем маленькой. Как все дети, она хотела кого-нибудь любить, подобно молодым побегам виноградной лозы, цепляющимся за всё, что возможно. Но все её попытки оставались бесплодными. Тенардье и их дети, а также и другие дети оттолкнули её. Никому и ничему не было до неё дела. Страшно сказать, но в восемь лет ее сердце было холодно. Однако ее нельзя было обвинить в этом, не способности любить ей не доставало, а возможности. Вот почему с первого же дня все ее мысли и чувства устремились к этому старику. Она стала любить его. Она испытывала что-то новое, точно все в ней вдруг расцвело. Жан Вальжан не казался ей ни старым, ни бедным, она даже находила его красивым, так же как и его каморку. С непреодолимой силой судьба вдруг соединила эти две жизни, различные по возрасту, но похожие одна на другую своей печальной участью. И действительно, жизнь одного как бы дополняла жизнь другого. Инстинкт Казетты искал отца так же, как инстинкт Жана Вальжана искал ребёнка. И потому встретить друг друга для них значило найти друг друга. Можно сказать, что Жан Вальжан был вдовцом, а Казетта сиротой, и Жан Вальжан сделался отцом Казетты. Жан Вальжан хорошо выбрал своё убежище. Казалось, он был здесь в полной безопасности. Помещение, которое он занимал с Казетты, выходило окном на бульвар. Это было единственное окно в лачуге, следовательно, нечего было опасаться ни скромного взгляда из соседних окон. Нижний полуподвальный этаж номера 5052 служил сараем для огородников и не имел никакого сообщения с верхним этажом. Их разделял пол, в котором не было ни опускной двери, ни лестницы. Этот пол был как бы диафрагмой дома. В верхнем этаже, как мы уже сказали, находилось несколько комнатушек, из которых одна была занята старухой, вечной хозяйство Жано Вальжана. Все остальные были нежилые. Старуха называлась хозяйкой помещения, в действительности же исполняла обязанности привратницы. Она сдала накануне Рождества это помещение Жану Вальжану. Он выдал себя за состоятельного человека, разорившегося на испанских бумагах, а казетту за свою внучку. Он заплатил вперёд за 6 месяцев и попросил старуху обставить комнату. Эта же старуха истопила печку и всё приготовила в день их прихода. Неделя проходила за неделей. Эти два существа вели счастливое существование в жалкой лачуге. С самого утра казетта смеялась, болтала, пела, дети так же, как и птицы, поют свои утренние песни. Иногда Жан Вальжан брал её красноватую, потрескавшуюся от холода ручонку и начинал целовать. Бедный ребёнок, привыкший к побоям, не понимал, что это значит, и убегал в смущении. Временами девочка становилась серьёзной и любовалась своим чёрным платьем. Казетта ходила уже не в лохмотьях, а в траурном наряде. Она вышла из нищеты и входила в жизнь Жан-Вальжан начал учить её читать. Учить читать Казету и смотреть, как она играет, в этом заключалась вся жизнь Жана Вальжана. Он рассказывал ей о её матери и учил молиться за неё. Казета называла его отцом, другого имени она не знала. Целыми часами она одевала и раздевала куклу и весело лепетала, а он глядел на неё. Жизнь снова казалась ему полной интереса, а люди добрыми и справедливыми. Он больше никого ни в чём не упрекал. Теперь он готов был дожить до глубокой старости. Всё его будущее представлялось ему освещённым казеттой, как чудесным светом. Самые хорошие люди иногда бывают не свободны от эгоистических мыслей. Иногда Жан Вальжан с некоторой радостью думал о том, что казетта будет некрасиво Кто знает, как близок был Жан Вальжан к новому разочарованию и падению. Но он полюбил и вновь сделался сильным. Он охранял Казету, а она вселяла в него бодрость. Он сделался поддержкой этого ребёнка, а ребёнок стал его точкой опоры. Глава четвёртая. Наблюдение хозяйки поместья. Жан-Вальжан был очень осторожен и никогда не выходил днём. По вечерам в полумраке он прогуливался час с другой, иногда один, чаще с Казеттой, причём выбирал боковые аллеи самых уединённых бульваров. Он часто заглядывал в соседнюю церковь Святого Мидара. Казетта очень любила эти прогулки. Когда же Жан-Вальжану случалось уходить одному, она оставалась со старухой Час, проведённый в его обществе, она предпочитала всему, даже чудесным беседам с куклой Катрины. Гуляя, он держал девочку за руку и рассказывал ей разные интересные вещи. Оказалось, что Казетта была по природе весёлым ребёнком. Старушка вела хозяйство, стряпала и ходила за провизией. Они жили очень бедно, как люди, находящиеся в стеснённых обстоятельствах. Жан Вальжан ничего не изменил в обстановке лачуги. Всё осталось прежним, только в перегородке, отделявшей уголок казеты, он заменил стеклянную дверь сплошную. Он всегда носил жёлтый сюртук, чёрные pantalоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Часто случалось, что добрые женщины подавали ему суп. Он брал деньги и низко кланялся. Когда же он встречал какого-нибудь несчастного, просящего милостыню, то украдкой совал ему в руки монету, иногда серебряную, и быстро удалялся. Но это имело свои неудобства. Он стал известен в квартале как нищий, подающий милостыню другим. Он и не подозревал, что старуха, хозяйка помещения, существо довольно угрюмое и завистливое, следило за ним. Она была немного глуха, вследствие чего становилась болтливой. Во рту у неё сохранились только два зуба, один наверху, другой внизу, и они постоянно сталкивались. Она расспрашивала Казету, но последний ничего не мог ей сообщить, кроме того, что они пришли из Монфермеля. Однажды утром старуха увидала, что Жан Вальжан входит в одну из нежилых коморок дома. Она прокралась за ним и стала потихоньку наблюдать сквозь скваженную дверь. Жан-Вальжан, из осторожности, конечно, повернулся спиной к этой двери. Старуха увидала, что он порылся в кармане, вытащил оттуда игольник, ножницы, нитки и принялся распарывать подкладку одной полы сюртука. Потом из образовавшегося разреза он вынул желтоватую бумагу и развернул ее. Старуха со страхом увидала, что это банковский билет в тысячу франков. Это был второй или третий билет, который ей пришлось увидеть за свою жизнь. Она убежала в испуге. Несколькими минут спустя Жан Вальжан подошёл к ней с этим билетом и попросил пойти его разменять, объясняя, что получил накануне свою ренту за полгода. Где же он мог её получить, подумала старуха? Он вышел только в 6 часов вечера, а государственная касса в это время уже заперта. Старуха пошла меня деньги строя свои предположения. Этот билет в 1000 франков произвёл большой переполох среди кумушек улицы Винсен Марсель. На следующее утро Жан Вальжан пилил в коридоре дрова в одном жилете. Старуха была в комнате и занималась уборкой. Казетта смотрела, как пилит дрова. Увидев, что сиртук висит на гвозде, старуха стала его осматривать. Она заметила, что подкладка вновь подшита. Она ощупала сюртук, и ей показалось, что в полах зашиты ещё бумаги, вероятно, другие билеты в 1000 франков. Кроме того, она нашла в карманах разные вещи: не только иголки, ножницы, нитки, но и толстый бумажник, большой нож и, что было подозрительно, несколько разного цвета парикОВ. Каждый из карманов сюртука казался складочным местом для предметов, пригодных для всякого непредвиденного случая. Так прошло много времени. Жители этого дома дождались конца зимы. Глава 5. Монета в 5 франков, падая на пол, производит шум. Возле церкви Святого Мидара Жан-Вальжан постоянно встречал нищего, сидевшего согнувшись у края заброшенного колодца. Он всегда, проходя мимо, подавал ему несколько су, иногда даже заговаривал с ним. У этого нищего были недруги, которые уверяли, что он связан с полицией. Это был старый церковный сторож, 75 лет от роду, постоянно бормотавший молитвы. Однажды, Проходя мимо церкви на этот раз без казетты, Жан Вальжан увидел нищего на его обычном месте, под уличным фонарём, который только что зажгли. Он по обыкновению сидел, сгорбившись и, казалось, молился. Жан Вальжан подошёл к нему и сунул ему в руку обычную милостыню. Нищий вдруг поднял голову и пристально посмотрел на Жана Вальжана, потом тут же опустил её. Это движение было быстро, как молния. Но Жан-Вальжан вздрогнул. Ему показалось, что он увидал при свете фонаря не спокойное кроткое лицо старого церковного сторожа, а знакомое страшное лицо. Он испытал то же чувство, как если бы перед ним из тьмы вдруг выступил тигр. Он попятился, испуганный, оцепенелый, не смея ни дышать, ни говорить, ни оставаться здесь, ни бежать. Смотря на нищего, который опять опустил голову, покрытую какой-то тряпкой, и казалось, не обращал на него никакого внимания. В эту страшную минуту, из инстинкта самосохранения, Жан Вальжан не произнёс ни слова. Нищий был того же роста, одет в те же лохмотья и имел тот же вид, что всегда. Ба, сказал Жан Вальжан. Я сумасшедший. Мне почудилось. Ведь это невозможно. Он вернулся домой сильно обеспокоенный. Едва ли самому себе он осмеливался сознаться, что ему показалось, будто он видел лицо Жавера. Ночью, думая об этом, он пожалел, что не спросил нищего о чём-нибудь и не заставил его вторично поднять голову. На следующий день в сумерки он пошёл опять к церкви. Нищий находился на своём месте. "Здравствуй, старик", решительно сказал Жан Вальжан и подал ему су. Нищий поднял голову и ответил жалобным голосом: "Благодарю, добрый господин". Это был старый церковный сторож. Жан Вальжан сразу успокоился. Он даже начал смеяться. "Как же я увидел на его месте Жавера", подумал он. "Неужели у меня помарочилось зрение?" И он перестал думать об этом. Несколько дней спустя, когда он вечером сидел у себя в комнате и учил Казету читать по складам, он услыхал, как отворили, потом затворили нижнюю дверь дома. Это показалось ему странным. Старуха, жившая кроме них в доме, ложилась рано, чтобы не жечь слишком долго свечу. Жан-Вальжан сделал знак Казету замолчать. Он слышал, как кто-то поднимается по лестнице. Конечно, это могла быть и старуха, она могла захворать и пойти к аптекарю. Жан-Вальжан прислушивался. Шаги были тяжёлые, но старуха надела толстые башмаки, а старушечьи шаги очень похожи на мужские. Жан-Вальжан потушил свечу. Он отправил казету спать, сказав ей шёпотом: "Ложись как можно тише". Когда он целовал её в лоб, шаги остановились. Жан Вальжан сидел, не двигаясь на стуле, спиной к двери, затаив дыхание. Подождав довольно долго и не слыша ничего более, он тихонько повернулся и вдруг увидал свет сквозь замочную скважину. Этот свет был похож на зловещую звезду на чёрном фоне двери и стены. Очевидно, там кто-то стоял и держал в руке свечку. Так прошло несколько минут. Наконец свет исчез. Но шума шагов не было слышно. Это указывало на то, что стоявший у дверей снял башмаки. Жан-Вальжан бросился на постель и всю ночь не сомкнул глаз. На рассвете, задремав от усталости, он был разбужен скрипом отворившейся в конце коридора двери и мужскими шагами. Шаги приближались. Жан Вальжан соскочил с постели и приложил глаз к замочной скважине, в надежде увидеть человека, вошедшего ночью в дом и подслушивавшего у двери. И действительно, это был мужчина. На этот раз он прошёл, не останавливаясь, мимо комнаты Жана Вальжана. Коридор был слишком тёмен, чтобы можно было разглядеть его лицо, но когда незнакомец спускался по лестнице, его осветил луч солнца, и Жан Вальжан хорошо рассмотрел его сзади. Он был высокого роста, на нем был длинный сюртук и дубинка под мышкой. Это была грозная фигура Жавера. Жан Вальжан мог бы снова увидать его на бульваре, но для этого нужно было открыть окно, а он не решался. Очевидно, этот человек вошел с ключом, как к себе домой, но кто дал ему ключ и что все это значило? Когда в семь часов утра старуха пришла убирать его комнату, Жан-Вальжан пристально посмотрел на неё, но ни о чём не спросил. Перемена в ней он никакой не заметил. Вы не слыхали, как кто-то входил в дом сегодня ночью, спросила она, подметая пол. В те времена 8 часов вечера считались уже ночью. Да, сказал Жан-Вальжан самым непринуждённым голосом. Кто же это был? Новый жилец, ответила старуха. Как его зовут? Не знаю хорошенько, Димон или Дамон, что-то в этом роде. Кто же он такой, этот господин Дамон? Старуха посмотрела на него своими хитрыми глазками и сказала: "Такой же рантье, как и вы". Рантье человек, живущий на доходы с капитала, вложенного в процентные бумаги. У неё может быть не было никакой задней мысли, Но Жан-Вальжан всё-таки что-то заподозрил. Когда старуха ушла, он достал сотню франков из шкафа и сунул их в карман. Несмотря на всю осторожность, с какой это было сделано, у него выскользнула из рук пятифранковая монета и со звоном покатилась по полу. Когда стемнело, он вышел на бульвар и внимательно огляделся. На бульваре не было ни души. Правда, за деревьями легко было спрятаться. Жан-Вальжан поднялся обратно по лестнице. «Пойдем», — сказал он к газете. Он взял ее за руку и оба вышли на улицу. Книга пятая. Погоня. Глава первая. Стратегические обходы. Жан-Вальжан точи же свернул с бульвара и пошёл по улицам, стараясь сделать как можно больше поворотов, возвращаясь иногда назад, чтобы убедиться, что за ним не следят. Так травленный олень пытается обмануть охотника и собак, запутывая свои следы. Ночь была лунная. Жан-Вальжан был этому рад. Полная луна стояла ещё невысоко над горизонтом и резко разделяла улицу на две части: светлую и теневую. Таким образом Жан Вальжан мог красться в тени вдоль стен домов и в то же время наблюдать за освещённой стороной. Правда, он не мог следить за тем, что происходило в тени, но всё же был убеждён, что на пустынных улицах, прилегающих к улице Полево, за ним никто не идёт. Казетта молча шла рядом с ним, не спрашивая ни о чём. Быть может, благодаря страданиям, перенесённым ею в первые годы жизни, она стала пассивной. К тому же она привыкла к странностям этого человека и к неожиданностям судьбы с ним она чувствовала себя в безопасности Жан-Вальжан знал не больше, чем казета куда он идёт у него не было никакого плана никаких определённых намерений он уже начинал даже сомневаться был ли то Жавер если это и был Жавер то он мог не узнать Жана Вальжана ведь он был переодет и его считали умершим Но всё-таки в последние дни происходили странные явления, которые его беспокоили. Он решил больше не возвращаться в дом Горбо. Как затравленный зверь, он старался спрятаться хоть на время, пока не найдёт себе постоянного логова. Жан Вальжан исходил в разных направлениях квартал Муфлитер. Из стратегических соображений он несколько раз прошёл по улицам Сан-Сье, Купо, Ботуар-Сен-Виктор и Пюи-Лермит. Он был уверен, что если преследователи случайно и напали на его след, то теперь они его потеряли. На часах в церкви Сен-Тетен-Дюмон пробило 11, когда он пересекал улицу Понтуас против бюро полицейского комиссара, помещавшегося в доме номер 14. Несколькими минут спустя он инстинктивно оглянулся и ясно увидел при свете фонаря троих человек, шедших за ним следом. Один из них углубился в аллею, прилегавшую к дому комиссара. Шедший впереди, показался Жану Вальжану подозрительным. «Пойдем, дитя», — сказал он к газете и поспешил свернуть с улицы Понтуаз. Он пошел обходом, свернул в пассаж патриархов, запертый по случаю позднего часа, быстро миновал улицу Арбалет и вышел на Почтовую улицу. Рядом с этой улицей есть переулок, в котором теперь помещается Колеш-Ролен. Луна ярко освещала этот переулок. Жан-Вальжан встал под навесом чьих-то дверей, рассчитывая хорошенько разглядеть своих преследователей, когда они выйдут на освещённое пространство. Не прошло и 3 минут, как они снова появились. Их было уже четверо. Все они были высокого роста, в длинных сюртуках коричневого цвета, в шляпах и с палками в руках. Их высокий рост, большие кулаки, их гулкие шаги в темноте невольно вселяли страх. Они походили на призраков, переодетых в горожанами. Посредине переулка они остановились, как бы для совещания. Взгляд у них был нерешительный. Один из них, по-видимому, начальник, обернулся и правой рукой указал на направление, по которому скрылся Жан Вальжан. Другой с некоторым упорством настаивал на противоположном направлении. В тот момент, когда первый обернулся, луна осветила его лицо. Жан Вальжан узнал जफे